Из Новгорода до Петербурга рукой подать. И не хочешь, да побываешь, пач того. Любопытно знать, что натворил там великий осударь. В Петровом парадизе, по-русски это рай означает, по Сашков узрел нищету народную, спесь временщиков, рвань и грязь работников, созидавших столицу. Полно было могил, скрипели по ночам виселицы. На мытной площади, где базар шевелился, Иван Тихонович солдата встретил ветерана Полтавского С лицом синим от пороха. Сей солдат разулся и сапога денежку вынул И на денежку сторговал для себя кусочек говяжьей дохлятины Кошка и таз ста не будет. Завернул мясо в тряпицу и заплакал. Хаша бы для загвенья мяском оскоромится, Почитай, с месяц пошел, как кроме хлебца не ел ничего. Сальцы бы еще. А егда голоден и холоден, и ходит скорчася, то он какой воин, что служа воет, записал Пасашков, тужа о несчастьях народных. Близился кризис жизни. Не стало веры в царя гения, в царя правдолюбца а в душе уже согревалась книга, которую он напишет. Книга о скудости и богатстве. Весь опыт жизни, красочный и трудный, хотел Иван Тихоныч закрепить на бумаге. С фасов крепости стреляла полуденная пушка. От храма Самсония звонили колокола. Работный люд пошабашил к часу обеденному. Гулящие, дочиновные, да промеж офицерами флотскими, шагали в астерии до фортины. За зданием двенадцати коллегий крутились крылья ветряных мельниц, на лужайках блеяли тощие козы, босые драгуны вели к Неве своих коней на водопой. Посажков придвинул к себе чернила, выбрал перо. «Стану я, правда, всенародной желателем». Жизнь пройдена, дети выросли. Жалеть ли мне себя, ежели за правду умучают?» На склоне лет он пришел к мысли, что царская власть не способна сделать народ счастливым, а страну сильной и зажиточной. Наверное, старику нелегко дался вывод, что весь народ должен стоять у кормила власти, народа совести самым вольным голосом должно решать нужды своего государства. Основная мысль экономиста проста. Богатство неизбежно связано с понятием «правды» в устройстве государства. Народ будет иметь достаток только в том случае, если общественный строй станет на службу народа. Богатство оценить можно не по числу царских сокровищ, а лишь по благополучию самого народа, которому безразличны бриллианты в короне и скипетре, ибо народу важно, что сегодня на обед, что носить в будни и что надеть в праздник. Два человека, два современника прошли по земле русской, император и крестьянин. Оба они стремились к величию России, но путями разными. Петр Первый думал о стране, в которой он, самодержец, главный, а народ пусть трепещет пред ним. Пасашков думал о народе, почитая народ главной силой в стране, и пусть сама власть трепещет перед народом. Там, где Петр Первый действовал дубиной, Пасашков хотел видеть закон, обязательный для всех, будь то сенатор или землепашец. Каждый из них по-своему прав. Пасашков по-народному, а царь по-царски. 24 февраля 1724 года Пасашков закончил книгу о скудости и богатстве, желая подбросить ее на стол императора, а там будь что будет. 28 января 1725 года Петр I везет скончался в ужасных мучениях, крича на весь дворец от нестерпимых болей. «Зрите и ведайте, сколь слаб человек!» Историки так и не выяснили, успел ли царь прочесть сочинение Пасашкова. Кажется, нет.